Глава 7. Страх отступил, дрожь покинула больное тело, им на смену пришла ярость. Я вижу его, вижу деревянный крест в конце коридора. Он тугой тенью дотягивается до меня. Слышу крик женщины, висящей на нём. Крика глушительный, переполненный отчаянием и болью. Крик разрывающий мои уши своей неотвратимостью. Пытаюсь бежать вперёд. Но ноги скользят на мокром камне. Я все время спотыкаюсь, а проклятый крест становится все дальше и дальше, подобно миражу в пустыне. Рыча от злости, я смотрю вдаль в надежде увидеть ее глаза. Найти в них остатки жизни. Найти ту, без кого не будет и меня. В этом узком коридоре сотни клеток по обеим сторонам. И каждый раз, как я делаю шаг, они сдают скрежет. Громкий, волевой... настолько мерзко, что хочется закрыть уши, но тогда я предам её, не смогу слышать мольбы о помощь, отгорожусь от её страданий. Чем ближе я подбираюсь, тем громче лязг ржавого металла. Это сводит с ума, но я должна помочь ей.